Глава 15. Желанный эффект. Блокнот студента и должностного лица, гласила надпись на обложке тетради с отравными листами, которую Грэм прятал под кроватью в своей квартире на Арт роуд Купленная в магазине у Г. Смит, тетрадь в линию с синей обложкой раскрывает ум молодого отравителя. Вещества и методы, которые он применял, выбор жертвы, беспристрастные наблюдения, приправленные юмором чернее угля. У тех, кто читал выведенные аккуратным почерком строки, отпадали все сомнения в том, что автор намеревался не только убивать людей, но и экспериментировать на самых близких из своего окружения. Он использовал только инициалы вместо имен. И хотя позже пытался выдать дневник за черновик неудавшегося комикса, его откровенность прожигала страницы словно кислота. Дневник Грэма начинается резко, с недавней болезни Дэвида Тилсона Д и описанием того, как все должно развиваться по его плану. В противном случае его бы обнаружили, особенно с учетом схожести симптомов Дэвида и покойного Боба Эгла. 12. Мои опасения оказались напрасными, у Д диагностировали фиброзит, что избавляет меня от хлопот и риска изображать сочувствующего посетителя в больнице, чтобы довести работу до конца. Если бы болезнь оказалась достаточно серьезной, да и потребовалась бы госпитализация. Я бы не стал рисковать. Длительное наблюдение могло выявить истинную причину заболевания. Если бы, как и предполагалось, он проглотил всю дозу, болезнь привела бы к летальному исходу в течение 7-10 дней и во всех аспектах соответствовала бы синдрому гиена баре Если бы, однако, болезнь растянулась на несколько недель, некоторые симптомы сложились бы в нетипичную картину, которая, возможно, вызвала бы подозрения у врачей, они бы диагностировали его повторно. В таком случае они бы установили сходство с симптомами Б, Боба Эгла, и начали бы изучать его свидетельство о смерти. Так что в целом я вполне доволен ситуацией. Теперь у меня есть время все обдумать и определиться с дальнейшим планом действий. Следующая запись Грэма ясно дает понять, что этот план действий включал в себя выбор новой жертвы и наблюдение за ней. У него было три варианта: кладовщик Фред Бикс (Ф), лаборант Джет Робат с которым у Грэма сложились хорошие отношения, и водитель доставки Джон Дарант (Р). Грэм просчитывал варианты так же тщательно, как шеф-повар выбирает ингредиенты для блюда, и убеждал себя быть более осторожным, что зафиксировал в дневнике. «Вероятно, с моей стороны было неосмотрительно выбирать вторую жертву на том же месте. Сходство между двумя смертями может вызвать подозрение. Джей, Джет Рабат, был бы идеальным объектом, так как живет далеко. Харлоу. Добраться до него легко, но я считаю его другом, так что этот вариант отметается. Ф, Фред Бикс Тоже легкая цель, но у нас слишком тесная связь. Неразумно выбирать слишком много людей из ближайшего окружения. Кроме того, Ф мне очень нравится». Не хотелось бы подвергать его такой жестокой участи. Думаю, что Р. Джон Даррент, самый логичный выбор, так что теперь под вопросом лишь возможность. Он должен приехать на этой неделе, это неплохой шанс. На этот раз мне следует обуздать свою склонность к чрезмерной дозировке и ввести минимальную дозу, рассчитанную на достижение желаемого эффекта. Стоит переборщить, и произойдет то же самое, что и с Д. Дэвидом Тилсоном. Привкус будет заметен, Он не станет пить много, и это приведет к проблемам. Кроме того, мне стоит вернуться к тем же методам, что в случае с Б. Использование кристаллической формы значительно облегчает определение точной дозировки, а также защищает от частичного разложения, которое, я как подозреваю, могло произойти в случае Д. Затем Грэм снова вернулся к болезни Дэвида Тилсона и размышлял о том, как бы ему пришлось действовать, если бы симптомы выдали его. Было бы интересно увидеть реакцию Д на его фиброзит. Болезнь-то входит в перечень самых трудноизлечимых. В течение трех недель у него должна начаться характерная аллопеция. Для Д, как человека с обычной степенью волосатости, это будет немного неловко. Именно эта самая алопеция, которая, находясь он под наблюдением руководства больницы, вынудила бы меня быстро прикончить его, поскольку это вполне могло заставить докторов провести исследования, которые привели бы меня в ярость. Так в оригинале. На этот случай я составил план: навестить Д в роли сочувствующего, так в оригинале, и во время первого визита тайно передать ему маленькую бутылочку бренди в знак сочувствия. Поскольку Д пьющий человек, думаю, он принял бы подарок и под моим присмотром быстро бы его выпил. Потом я бы забрал бутылочку, что было бы логично, ведь в противном случае медсестры могли бы поймать его на нарушении больничной дисциплины. Создав таким образом прецедент, во время второго своего посещения я бы изготовил идентичную мини-бутылочку, чтобы использовать ее аналогичным образом. Последняя, однако, была бы предварительно обработана, и в течение 48 часов состояние Д бы значительно ухудшилось. В течение недели все бы закончилось смертью, предположительно, так в оригинале от ОИП, острого инфекционного полиневрита. Если бы в больнице решили провести посмертное обследование, заключение бы полностью соответствовало этой болезни, поскольку она имеет неопределенную этиологию. Со свидетельством о смерти тоже не было бы никаких проблем. Однако Дэни госпитализировали, к его счастью, и поэтому он может спокойно прожить отведенный ему срок, так как, разумеется, с моей стороны было бы неразумно выбирать его второй раз. Потом Грэм размышлял, кто станет следующей жертвой, и беспечно описывал, как интересно ему было наблюдать за воздействием яда на Дэвида Тилсона. «Эр, Джон Даррент, идеально подойдет для моей цели. Между нами нет очевидного контакта, поэтому он наиболее привлекательный вариант. В каком-то смысле мне даже стыдно обрекать такого симпатичного человечка на столь неприятный конец, но я принял решение, поэтому он обречен на преждевременную кончину». Сегодня Д вернулся на работу, и днем я справился о его здоровье. Похоже, у него боли в мышцах и стеснение в грудной клетке общего характера сильно не имеют ноги. Видимо, его доза оказалась больше, чем я планировал изначально возможно, целых 300 миллиграммов. Симптомы так явно указывают на полиневрит, что компетентность врача Д, мягко говоря, вызывает сомнения. Нет уверенности в том, что позже разовьется аллопеция, но это вполне соответствовало бы размеру дозы. Если это произойдет, то симптом точно снова приведет Д к врачу. К счастью, к тому времени, когда выпадение волос станет заметным, чтобы побудить его на визит к доктору, его организм уже выведет остатки. Конечно, выведение может занять до трех месяцев с момента приема внутрь, но это зависит от размера изначальной дозы. В данном случае она была относительно небольшой. Еще одним фактором, который может вызывать беспокойство Д и, возможно, его врача, затяжное течение болезни. Симптомы будут проходить постепенно, выздоровление в подобных случаях всегда происходит очень медленно. Восстановление чувствительности ног и устранение мышечных нарушений может занять 2-3 месяца. Для фиброзита в острой форме это необычно и в конечном итоге ему могут поставить полиневрит, вероятно вирусный. Что ж, посмотрим. Этот случай мне крайне интересен, поскольку дает возможность понаблюдать за действием сублетальной дозы. В своей следующей записи Грэм, по всей видимости, ссылается на убийство своей мачехи Молли и признает, что беседы с Дэвидом Тилсоном дали ему возможность проверить свои медицинские знания. «Раньше я использовал препарат только в смертельной дозировке. В обоих случаях это приводило к быстрому ухудшению состояния и смерти. Дэ даст мне возможность провести более неторопливое исследование. Мне удалось завязать с Дэ разговор, на этот раз довольно продолжительный. Судя по его словам, действие препарата прогрессирует. Он жалуется на усиление мышечных болей и скованность в груди. По его словам, ощущение хуже, чем во время осмотра во вторник. По-видимому, боль даже мешает ему спать по ночам. Он жалуется на разбитость, но усталость приписывает бессонные ночи, которая, на мой взгляд, является способствующим фактором. Впрочем, препарат вызывает истощение, и поэтому усталость, по крайней мере частично, наверняка обусловлена его действием. Появился и новый симптом – лимфатические узлы на шее отекли. Пока не делаю никаких заметок по этому поводу, поскольку неясно, это новое токсическое или бактериальное вирусное проявление. Это, кстати, поскольку делает картинку естественной болезни более правдоподобной и скрывает истинную причину болезни. Д. Диагнозом фиброзит неудовлетворён. Он считает, что во всем виновата инфекция, правда не уверен, какая именно. Он намерен обратиться за новым назначением. Ему могут поставить повторный диагноз. Будет интересно посмотреть на результат. Хотя Грэм выбрал в качестве своей следующей жертвы Джона Даррента и исключил Джет Бата из списка как своего друга, не прошло и недели, как он передумал и обрёк своего коллегу и друга на агонию. Бат работал в Хедленте электриком пять лет. В течение последних 18 месяцев он работал в отделе тестирования камер Имакон. Они с Грэмом поладили в течение месяца после того, как молодой человек начал работать на складе. Бат жил с женой и детьми в Харлоу, но сам был родом из Вест-Хэндона. Между ними завязалось то, что Бат назвал дружбой отщепенцев, так как, насколько ему было известно, в компании других работников из этого района Лондона не было. С тех пор они часто беседовали на разные темы, хотя Грэм постоянно возвращал их разговоры к своим любимым вещам – нацистской Германии, ядам и преступлениям. «Он часто говорил об убийце с ванной кислоты, Джеки потрошителе и Джонни Кристи», — вспоминал Бат. «Казалось, что его возмущали глупые ошибки, Джона Хейга, убийцы с ванной кислоты, которые позволили полиции поймать его. Он постоянно говорил о чем то жутком». Бат прозвал своего нового друга хранителем мрачного музея и признавался, что временами общество Грэма его угнетало. «Я часто просто уходил от его отвратительных разговоров». Другие коллеги тоже обсуждали с Грэмом подобные темы, в том числе Эрик Бакстер, инженер контроля качества. Он описывал Грэма как навязчивого болтуна. Его восхищало, как Кристи убивал своих жертв. Он знал все даты преступлений и даже количество слоев обоев на стенах кухни в доме Кристи на Риллингтон Плейс. Бакстер также вспомнил, что у Грэма была привычка прихлебывать из фляжки в полдень. Когда Эрик спросил, зачем Грэм это делает. Он сказал, что это придает ему уверенности. Когда я спросил, зачем она ему, он ответил, «Ах, ты не поймешь». Из всех сотрудников Бат был единственным, кого Грэм считал больше, чем просто коллегой. Бат часто посещал другие помещения фабрики, в том числе склады и производственный отдел. Обычно он работал до семи вечера, и в начале месяца Грэм тоже начал задерживаться. Бату он сказал, что хочет наверстать упущенное с оформлением документов, а его автобус все равно не приходит раньше половины восьмого. Потом Бат предлагал подвести его домой в Хэмл Хэмпстед. Единственным человеком, находившимся в то время поблизости, была Мэй Бартлетт, исполнявшая также обязанности уборщицы. Последние полчаса работы мужчины вместе пили кофе и болтали. Бату особенно запомнился один разговор. Грэм сказал что-то про какую-то жидкость, которую можно ввести в напиток, постепенно увеличивать дозу и спровоцировать сердечные приступы, потом смерть. Потом он сказал, что такую смерть любой врач диагностирует как естественную, а убийство останется нераскрытым. Я не уверен, что он назвал ту жидкость бесцветной или непахнущей, но что человек, принявший ее, ни о чем бы не заподозрил, это точно. Очень хорошо помню, как назвал его гнилым ублюдком, потому что неприемлемо даже думать о таких вещах. Помню, как он возмущался. Об этом можно прочитать в книгах или что-то в этом роде. Обычно Бат готовил им кофе, но в пятницу 15 октября, к его удивлению, это сделал Грэм, и днем, и вечером. Бат обычно варил кофе около 18.30 вечера, но Грэм предпочитал это делать незадолго до 6 часов. Охранник Норман Смарт как раз совершал обход, когда заметил Грэма на маленькой кухне в столовой рядом с тележкой для чая. На кухню вход обычно был запрещен всем, кроме непосредственных сотрудников столовой. Норман спросил, что он делает. Грэм ответил, что варит кофе себе и Джетро, и предложил чашечку Норману. Когда тот покачал головой, Грэм кивнул на картину на стене. На ней был изображен очень красивый старинный мотор, похожий на зеленый гоночный автомобиль из фильма 1953 года «Женевьева». «Разве не красивая картина, Норман?» — спросил Грэм. Пожилой мужчина взглянул на нее и согласился, а потом оставил Грэма в покое. Когда Грэм вернулся, бат принял у него из рук чашку кофе. В течение дня он чувствовал тошноту и металлический привкус во рту, который описал как ужасно горький, похожий на послевкусие пломбы. Он вспоминал. «Я глотнул кофе всего раз. Что-то с ним было не так. Не знаю, был ли он слишком крепким или что-то вроде того, но помню, как указал Грэму на это, а он посмеялся. Думаешь, я пытаюсь тебя отравить?» Примерно через 20 минут мне пришлось выйти на улицу. Меня тошнило, но не рвало. Я пытался сам вызвать у себя рвоту, но ничего не получилось. Кажется, я сказал Грэму, что чувствую себя странно. Всем семь вечера они вместе покинули фабрику на машине Бата. Лаборант весь вечер чувствовал раздражение, боли в животе в области пупка и ел легкую пищу. Тем не менее, он хорошо выспался. На следующее утро он встал рано, чтобы отвезти дочь на урок балета, но у него разболелись ноги. Днем он чувствовал себя разбитым, и когда присоединился к отцу в пабе, как всегда делал в выходные, то смог выпить только одну пинту вместо обычных четырех. В воскресенье боль в ногах никуда не делась. У него крутило живот, но не очень сильно. Бат решил пройти две трети мили до паба «Белый дом», надеясь, что ноги начнут нормально работать, а аппетит вернется. Но в итоге смог выпить лишь пару маленьких кружек пива и запихнуть в себя небольшое количество еды. Вечером он не мог смотреть ни на еду, ни на воду. В те выходные Дэвид Тилсон боролся с похожими проблемами. В субботу вечером он почувствовал себя лучше, чем в последние дни, и отправился на вечеринку. Там он выпил и вернулся домой около четырех утра следующего дня. В воскресенье днем его ноги внезапно начали неметь, особенно вокруг лодыжек и коленных суставов. К пальцам ног чувствительность так и не вернулась с прошлой субботы. В понедельник утром он проснулся с болями в груди животе и горле. Ему удалось почти сразу попасть к врачу. Тот сказал, что у него инфекция горла и общая усталость. Доктор Дональд Ричардсон вспоминал, что его пациент жаловался на общее недомогание и, болевшие, также отметил диарею. На этом этапе я провел обычное обследование и обнаружил воспаленное горло и слегка увеличенные лимфоузлы. Он прописал пенициллин, но Тилсон так и не заснул в ту ночь из-за боли. Джет Рабат тоже направился к врачу в то утро. Он объяснил доктору Освальду Росу, что у него дискомфорты, вздутие живота, а также газы. Врач выписал ему лекарства от метеоризма, и Бат отправился на работу, где, как обычно, пробыл до семи вечера. Хотя явно чувствовал дискомфорт и мучился от болей в ногах, особенно когда вставал и садился. По дороге домой в тот вечер Грэмрос спросил своего друга о симптомах и дал несколько советов, а потом пожелал спокойной ночи. Тем вечером в дальней спальне дома 27 по Мейнарт Роуд Грэм достал из-под кровати свой дневник и потянулся за ручкой. 18 октября. Несколько новых наблюдений. Симптомы Д значительно ухудшились за выходные. Из-за парастезии и анестезии ему совсем трудно ходить. Судя по его словам, утром он не смог подняться по лестнице. На работе его понятное дело не было, но он позвонил, чтобы объяснить свое отсутствие. Позже утром он перезвонил и рассказал П, что врач диагностировал у него проблемы с железами. Как сильно будет прогрессировать болезнь, сложно сказать на этом этапе. Второе событие, о котором я сейчас сожалею, Джей пострадал. Введение было в пятницу вечером, и поскольку он принял только часть, примерно треть дозы, трудно сказать, насколько тяжелой будет его болезнь. Симптомы проявились медленнее, чем у Дэ, но ко второй половине дня стали очевидными. Джей жалуется на мышечную боль, боли в животе и метеоризм. Последние симптомы, впрочем, наверняка вызваны легкой желудочной инфекцией, которая, похоже, бродит по округе. В конце он добавил «Я и сам слегка приболел».